Глава сороковая. Хевлек. Я отключил всё, что можно, сказал с экрана Марвик. Датчики освещения и игры, прикрутил охлаждение. В таком состоянии мы продержимся не больше 17 суток. И это при идеальной работе солнечных батарей. Если они откажут меньше. Потом у нас как раз хватит времени, чтобы решить задыхаться или гореть. Хевлек прижмал глаза пальцами. Он не ходил на тренажёры и пытался возместить это стероидами, адаптировавшими организм к невесомости. Надолго их не хватит, но судя по всему, долго и не понадобится. Однако от стероидов болела голова. Он бы вовсе забыл о гимнастике, если бы не Наоми. Спасибо ей. В кабинете было душно и тесно, температура плавно росла. В детстве, проведённом на планете Хевлык, всегда представлял себе космос холодным. Теоретически он таким и являлся. но главное, он был практически вакуумом, а значит, корабль превращался в термос. Тепло их тел и механизмов годами и десятилетиями станет вытекать в пустоту, если у корабля будут эти годы, если он сумеет найти выход. «Команде сообщили?» — спросил он. «Я не говорил, но такое не сохранишь в секрете. Особенно в консервной банке, набитой учеными и инженерами, которым больше нечем заняться». Надо будет обсудить, как бы их спустить. Всех, кого можно». «Чтобы умирали от голода на планете, если их не собьет спутник?» «В общем, да», — сказал Марвик. «Но они прилетели издалека, чтобы ступить на эту планету. Уверен, очень многие предпочтут умирать там». В клетке кашлянула Наоми. «Я поговорю с Мартри», — сказал Хевлок. «Может, ему именно кладбище на планете и нужно?» особенно если наших тел будет больше, чем трупов самозахватчиков, Марвик вздохнул. Он давно не брился, и когда потёр ладонью подбородок, показалось, будто кто-то кинул в стекло горсть песка. "Но мы всё-таки близко подобрались, а? Такой путь проделали к этому проклятому миру". "Узрели землю бетованную", согласился Хевлок. "А как дела у Барба Пиклы? Мы по сравнению с ней молодцы". Чуть больше четырёх дней, и литиевая руда превратится в атмосферные осадки. «Значит, нам нечего беспокоиться о том, как бы они не протащили её на рынок?» «Проблема решается сама собой», — кивнул Марвик. «Однако к делу. Как ваша служба? Людям грозит смерть, не драться, не бежать они не могут. И сойдут с ума, если мы чего-нибудь не придумаем. Ни у вас, ни у меня не хватит сил, чтобы остановить их в случае чего». Какая разница, хотелось сказать Хевлаку. Пусть себе бунтуют. Бунт не изменит времени до удара об атмосферу ни на минуту. "Я вас понял", отозвался он. "Я располагаю общими паролями. Настрою автодоктора на добавку в коктейли транквилизаторов и стабилизаторов настроения, и, возможно, чуточку эйфориков. Но перебирать, знаете ли, не хотелось бы". Нам нужны люди в здравом уме, а не счастливые придурки. Вам решать. Я не спешу превращать корабль в хоспис. Еще рано. Капитан выразительно пожал плечами. Говорить больше было не о чем. Хавлок отключил связь. Экран погас, и отчаяние тут же нахлынуло тяжелой волной. Они все сделали правильно, от толку. Все они умрут. Все, кого он должен был защищать. Вся его команда и пленница и он сам они умрут. А он только и может, что дать им немножко кайфа напоследок. Хевлок не понимал, что собирается делать, пока не ударил по экрану. Панель чуть покосилась на креплении, но следа на ней не осталось. Шарниры его кресла скрипнули, гося инерцию. Хевлок разбил себе кулак. Капельки крови собрались на костяшках, выросли до крупных горошин, а потом поверхностное натяжение оторвало их от кожи. Как только Хевлек шевельнулся, брызги повисли вокруг крошечными planetками и лунами. "Знаешь", заговорила Наоми. "Если смерть сотен людей выглядит для вас решением проблемы, похоже, ты не на той стороне". "Не мы устроили взрыв", сказал Хевлек. "Космодром заминировали они, они первые начали. Для тебя это важно?" "В данный момент не слишком". Наоми подплыла к двери камеры. Его всегда поражала способность астеров приспосабливаться к тесноте. Вероятно, естественный отбор изгнал клаустрофобию из их генного пула. Интересно, сколько поколений назад предки Наоми вышли из колодца. "У тебя кровь идёт", сказала она. "Ага, это тоже неважно. Знаешь, ты мог бы меня выпустить. Я очень хороший инженер, и у меня лучший из наших кораблей. Верни меня на Росси." и я, вероятно, придумаю, как исправить ситуацию. Не выйдет. А я думала, это тоже не важно. В ее голосе была улыбка. Не понимаю, как ты можешь быть настолько спокойной. У меня такая реакция на страх. А ты бы и правда лучше меня отпустил. Хевлок собрал из воздуха кровь. Ссадины на костяшках уже подсохли. Он принялся за настройку автодоктора. Ему казалось, что он совершает первый шаг к тому, чтобы признать поражение, но сделать это было необходимо. Паника на корабле ничего не исправит, тем более что почти весь персонал службы безопасности сейчас находился на планете вместе с Мартри. Новости из солнечной системы передавали репортажи о трагедии на Новой Терре. Солидные каналы прокручивали переданную датчиками картину, Но в ходу было и несколько подделок, которые впечатляли не намного сильнее истины. Хавлок прикрутил десяток комментариев. Одни эксперты выражали недовольство отправкой экспедиции, другие держались грустно и трезво. Ни один, кажется, не ждал, что люди выживут. В ящике входящих собралось больше 1000 сообщений: из СМИ, из головной конторы, несколько совсем немного от знакомых. Отбывшая любовница, работавшая с ним на пингвотер от кузины, с которой он не виделся полтора десятка лет, она теперь жила на Церере от пары одноклассников. Ни что так не способствует восстановлению старых связей, как публичная смерть на экране. Хевлек не собирался никому отвечать, даженимателям, даже друзьям. Ему казалось, он тонет, смотрит на свет над водой и понимает, что наверх не пробиться. Он отстегнул ремни. Доброй ночи, Хевлек. пожелала ему Наоми. "Я вернусь", ответил он, пролетая к выходу. Он давно не совершал обходов, даже неофициальных. Подтягиваясь по узким коридорам, он заглядывал в общие помещения: столовую, спортзал, лабораторию, бар. Хевлек прожил на Израиле месяцы, нет, уже годы, и перестал замечать корабль, как не замечают собственного жилья. Сейчас он видел его как в первый раз. Старый корабль с симметричными коридорами, с клавишными замками на дверях. Такие он встречал на картинках времен дедушки с бабушкой. То же самое было с людьми. Между службой безопасности и остальной командой всегда сохранялась дистанция. Без этой дистанции пришлось бы плохо. Хевлок не считал себя членом корабельного сообщества, но все лица были ему знакомы. Хосни МакКейрон, шеф продовольственной группы. Анита Чанг, системщик. Джон Делоза, механик. Он не всегда помнил, откуда кого знает, но все они уже вошли в его жизнь. Им предстояло умереть, потому что он не мог этому помешать. В обзорном зале было темно. Экраны позволяли имитировать вид на просторы космоса из окна, но никто их так не использовал. Когда Хевлок вошёл в пустой зал, на них быстро прокручивались показания датчиков. Был незнакомый ему темнокожий остер и весело температурная карта Новой Терры, раскрашенная в компьютерные цвета. На камеру наблюдения кто-то набросил кусок тряпки, а очистители воздуха ещё не справились с запахом марихуаны. Возможно, кто-то устраивал здесь свидания. Хавлок снял тряпку. Собственно, почему бы людям и не заняться сексом? Уже не важно, что они будут делать в ближайшие 3 недели. Он переключил экран на вид планеты Новую терру затягивали тучи. Ни огней, ни городов, никаких примет маленькой упрямой человеческой общины. Планета убила все. И тем не менее она была красива. Загудел ручной терминал. Красная рамка предупреждала, что поступило тревожное сообщение СБ. Адреналин выплеснулся в кровь и ускорил сердцебиение еще до того, как Хевлок подключился к разговору Марвика с Мартри. Многи, и меня они сейчас не интересуют, говорил Марвик. Он почти кричал. Лицо Мартри отчуждённо застыло, но Хавлык понимал. Холодность была кажущейся, от того, что он не смотрит в камеру, не видит её. Что случилось? спросил Хавлык. Рассенант взял нас на прицел, ответил Марвик. Хавлык, пока он говорил, успел оттолкнуться и быстро летел по коридору. Выставил требование, Я подкрепил их угрозами, безнадёжно развёл руками Марвик. Не преувеличивайте, поправил Мартри. Они запятнали Израиль прицельным лазером, и какой-то псих вскрывает средний ремонтный люк. Нас взяли на абордаж, удивился Хевлок, не скрывая недоверия. Но кто и зачем? Их мотивы интересуют нас в последнюю очередь, сказал Мартри. Главное как обеспечить безопасность корабля. Хевлок ухватился за рукоять на пересечении коридоров и развернулся ногами вперед, направив себя в тот проход, который вел к рабочему месту. «Позволю себе заметить, сэр, вы сами понимаете, что им нужна пленница. Почему бы просто не отдать ее? Это уже ничего не изменит». Мартри склонил голову к плечу, улыбнулся слабой и жестокой улыбкой. «Вы предлагаете освободить саботажницу?» «Все равно мы все покойники», — сказал Хевлок. Вот она, наконец, высказана вслух то, о чём все думают, все, кроме Мартри. Раньше вы были бессмертным, сухо и холодно осведомился тот. Так сухо и холодно звучит погремушка гремучей змеи. Независимо от того, собираетесь ли вы умереть на следующей неделе или через 70 лет, у нас есть выбор, как жить. Да, сэр, Хевлок прошёл последний поворот и подтягивался к двери кабинета. Прошу прощения, сер. Передатчик звякнул, предупреждая, что к разговору присоединился новый абонент. Хевлику сразу не понравилось мрачное и злое лицо стармеха. "Служебный рапорт", сказал Койн. "Погодите, что он здесь делает?" спросил Хевлик. "Я подключил твою милицию", ответил Мартри, пока Хевлик скользил к своему столу. "Для отражения абордажа они нам понадобятся". "Мои люди готовы", без запинки отозвался Койн. Дайте нам знать, куда ломятся эти ублюдки, и мы их встретим. Господи, подумал Хевлок. Он воображает, что это кино, хуже не придумаешь. Мистер Хевлок обратился к нему Мартри. Я прошу вас открыть оружейную милицейским силам. Со всем уважением, сэр, возразил Хевлок. Мне такая мысль не нравится. Это не тренировка по пейнтболу, нас ждёт настоящий бой. Риск подстрелить своих, Мартри холодно и спокойно отрезал. Как я понял, мистер Хевлек, вы так плохо подготовили своих людей, что отражение атаки пинтбольными ружьями представляется вам более безопасным. Нет, сэр, сказал Хевлек и, удивляясь себе, продолжил. Но мне кажется, преждевременным применение боевого оружия. Перед тем как заходить так далеко, мне хотелось бы уточнить, с чем мы имеем дело. Это ваше мнение как профессионала, спросил Мартри. Да. А если я прикажу вооружить этих людей, Нами вцепилась пальцами в решётку и смотрела на него во все глаза. Хевлык отвёл взгляд. Мартрик коротко отрывисто вздохнул. Хорошо. Я избавляю вас от необходимости делать выбор, сказал он. Стармях? Да, сэр. Я пересылаю мой персональный код доступа. Можете взять оружие и снаряжение вооружённой. Ты понял? Как не понять, сэр, обрадовался механик. Моих так и зрешит им, что звёзды будет видно насквозь. Эдобряю, сказал Мартри. А теперь я должен попрощаться, джентльмены. Связь прервалась. Что происходит? спросила Наоми. Всё тепло вытекло из её голоса. Теперь она говорила по-настоящему испуганно, а может быть, зло. Хевлок не ответил. Оружие находилось в главном помещении службы безопасности, а не у карцера. Как ни спеши, он не обгонит милиционеров. а если и обгонит, что он им скажет? Здесь у него был сейф с оружием. Может, если он присоединится к ним, то сумеет хоть как-то контролировать ситуацию. Хевлок, что происходит? Нас взяли на абордаж, и мы будем сопротивляться. С Барбо Пикколы? Нет, с Росинанта. Значит, это за мной? Видимо, да. Хевлок достал из сейфа пистолет. Если это Алекс, это его застрелишь, я вам помогать не стану, сказала Наоми. Что бы ни было дальше, нам тогда конец. Даже если я найду способ вас спасти, все равно оставлю гореть». Пискнул монитор, запрос на связь с планетой. Хевлок немедленно ответил на вызов. На экране появилось лицо доктора Акои. Она морщила лоб, водила глазами, словно искала что-то взглядом. От яркого зеленого блеска в ее зрачках по коже у Хевлока поползли мурашки. «Мистер Хевлок, это вы?»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 Ковлек предполагал, что Стармех сдаст кладовую и поставит своих на перекрёстке. Может послать одного-двоих и в карцер на всякий случай, хотя для этого ему придётся на кого-то нажать. Вся команда наверняка рвётся убивать, и оружие у них боевое. Зnać бы, как вооружён враг. Силовая броня не исключено. Без этого можно обойтись, сказала Наоми. То, что происходит, нравится мне не больше, чем тебе, но так уж вышло. Тебя послушать это закон природы, и выбора нет. Но безумие же. Они пришли за мной. Отпусти меня, и они тоже уйдут. Это наш выбор, сказал Хевлек, заряжая пистолет резиновыми пулями. Он так сказал, да? Это он. Не понимаю, о чём ты солгал, Хевлек. Мартри, большой босс. Ты не замечал за собой? Ты его слушаешь и повторяешь его слова, будто сам в них веришь. А сейчас для этого не время. Сейчас он не прав, и не в первый раз, кстати. Но в клетке сидит не он. Тебе, на мой взгляд, похвастать нечем. Глупая случайность отмахнулась Наоми. Если бы вы не вздумали тогда поиграть в войну, то и не заметили бы, как я разрядила вашу бомбочку. Что изменится, если я тебя отпущу? Никакой разницы. Корабль падает и помочь нам некому. Ты ничего не исправишь. Может и нет, сказала Наоми. Но я хотя бы умру, стараясь помочь, а не убивая людей и не глядя, как их убивают. Хевлек стиснул зубы, закрыл глаза, сжимая в руке пистолет. Так просто было бы навести дуло на камеру, выстрелить резиновой пулей сквозь решётку, отшвырнуть Наоми к задней стене. Только он не стал этого делать. Чувство свободы зародилось в груди и в один миг достигло кончиков пальцев. Он толкнулся к камере и отстучал код замка. Клетка щёлкнула, открываясь. "Ну давай, пробуй", сказал он.